Не ответив, они поблагодарили ее и поехали вверх к деревне. Когда инспектор пересаживался в свою машину, Бенни выглядел взволнованным. «Полагаю, теперь будут проверять каждую семью сардинцев в этом районе. Это скверное дело, и вы знаете, как проводятся опросы», — сказал он. «А ведь мне придется жить и работать с этими людьми, когда ваше расследование закончится». Здесь много добропорядочных сардинцев, которые не нарушают закон. Вы же понимаете? Не все они преступники. А что вы скажете о бесконечных разборках, которые всегда заканчиваются поножовщиной, а то и стрельбой? вы это знаете об этом лучше других. Так-то оно так. Но это совсем не то, что похищение людей. Правильно и все же боюсь, что опросов не избежать, Бенни. Это понятно, но об одном и том же можно спрашивать по-разному. Такое серьезное расследование означает, что одними карабинерами не обойдутся, непременно привлекут полицию. полицейским то что? Они приедут и уедут. У них не будет никаких проблем. Что поделаешь, Бенни, хотя, между прочим, Глава расследования, прокурор, не совсем обычный человек. С ним можно поговорить. Вы шутите. Государственный прокурор и слушать меня не станет. Кто он? А кто я? Я для него никто. Этот станет. Он даже меня слушает. На следующий день прокурор выслушал громадное количество людей включая инспектора и капитана Маэстернжелло. Затем он решил созвать пресс-конференцию, и через некоторое время журналисты толпились около главного управления на Вио Борго Санти и офиса прокурора. Местная газета «Ла Национе» уже напечатала статью «Нести», одного из самых опытных криминальных репортеров которая целиком состояла из вопросов вроде «Почему графиня Бруно Монти исчезла как раз перед большим показом мод?» или «Голых фактов», «Пропажа машины», «Персонал дома моды Контесса отказывается от комментариев» и так далее. Поэтому Фуссари решил. «Нам нужно, чтобы пресса была на нашей стороне. Вы беседовали с семьей инспектор?» Вчера вечером я позвонил дочери, рассказал ей о собаке. Великолепно! Я знал, что могу на вас положиться. Это как раз та история, которую она может подбросить журналистам, чтобы удержать их подальше от других щекотливых тем. Если она позволит им сделать пару снимков, нам это только на руку. Я так и предполагал. К тому же брат и сестра внешне очень привлекательны. «Отлично! Вы собираетесь к ним сегодня?» «Да, я буду у них каждый день так долго, как они мне позволят». «Если дочь почему-либо откажется беседовать с журналистами, историю с собакой изложите им вы. Я оставляю брата и сестрой на вашем попечении до тех пор, пока мы не получим требования о выкупе, или если это случится раньше» чем мы думаем до приезда американца с детективом. Боюсь, это случится сегодня. По этой причине инспектор постарался оказаться в палаццо брунамонте во второй половине дня.